Глава сорок Исправление. 1 сентября. От мистера Хантингдона все еще никаких известий. Может быть, он останется гостить у своих друзей до Рождества, а с началом весны вновь уедет? Если и дальше будет так, я смогу жить в Гразде или без особых тревог. Вернее, я смогу жить тут, довольно и этого. Даже нашествие его приятелей в охотничий сезон я перенесу, лишь бы повторялось это не слишком часто. А привязанность Артура ко мне настолько окрепла бы, и он настолько утвердился бы в благих принципах и разумности, что мне без труда удавалось бы оберегать его от их тлетворного влияния. Боюсь, что тешу себя тщетными надеждами. Однако пока я избавлена от подобных испытаний и время еще не приспело, Я не стану думать о моем желанном убежище, любимом старом доме на холме. Вот уже две недели в Груве гостят мистер и миссис Хэттерсли. Мистер Харгрейв все еще блистает своим отсутствием. Погода же стоит великолепная, и я каждый день вижусь с моими дорогими Миллисент и Эстер. Либо там, либо здесь. Один раз, когда мистер Хэттерсли привез их в Грасдейл в Фейтоне вместе с маленькой Хелен и ее младшим братцем Ральфом, и мы весело проводили время в саду, мне довелось несколько минут побеседовать с этим джентльменом наедине, пока его жена и свояченица забавляли детей на лужайке. Не хотите ли справиться о своем муже, миссис Хантингдон? Спросил он. Нет. «Разве что вы можете сказать мне, когда его следует ждать сюда». «Чего не могу, того не могу». «Так вы же его и не очень-то ждете, а?» Добавил он с широкой усмешкой. «Да». «Вот я и думаю, что вам без него только лучше». «Признаться мне и самому он поперек горла встал. Я ему прямо сказал, что брошу иметь с ним дело, если он не образумится, а он и не подумал, вот мы и расстались». «Как видите, я лучше, чем вы меня считаете. И вообще я подумываю вовсе с ним порвать, да и со всей их честной компанией. И прямо с этого дня вести себя трезво и пристойно, как положено доброму христианину и отцу семейства. Ну-ка, что вы на это скажете?» «Подобное решение вам следовало принять уже очень давно». «Так мне еще и тридцати нет. Разве это поздно?» «Нет». И справиться вообще никогда не поздно, лишь бы было искреннее желание и нашлась бы сила воли привести свое намерение в исполнение. Ну, признаться, я и прежде частенько собирался. Да только Хантингдон дьявольский приятный малый, что там ни говори. Вы вообразить не можете, какой он душа общества, когда не то чтобы пьян, а так немножко под шофе, ну, под хмельком. Мы все питаем к нему сердечную слабость, хоть уважать и не можем. — Но быть таким, как он, вы хотели бы? — Нет уж. Лучше я буду таким, как я сам, какой бы я ни был скверный. — Но ведь вы не можете оставаться таким скверным, какой вы есть, не становясь хуже, более скотоподобным, а значит и все более похожим на него? Я невольно улыбнулась сердитой растерянности, которая отразилась на его лице при обращенных к нему столь непривычных словах. — Извините мою прямоту, — продолжала я, — поверьте, мной руководят самые лучшие побуждения. Но ответьте, хотите ли вы, чтобы ваши сыновья уподобились мистеру Хантингдону или даже вам самому? — Прах его побери, нет! — Хотите вы, чтобы ваша дочка вас презирала или, во всяком случае, не испытывала бы к вам уважения, а к ее любви неизменно примешивалась бы горечь? А, дьявол, нет! Этого бы я не вынес! И последнее. Хочется вам, чтобы ваша жена краснела от стыда, услышав, как называют ваше имя. Чтобы даже звук вашего голоса вызывал у нее отвращение, чтобы она содрогалась при вашем приближении. «Ну вот уж этого не будет никогда! Она на меня не надышится, что бы я там ни делал!» «Так быть не может, мистер Хэттерсли. Вы принимаете ее кроткую покорность за выражение любви!» «Гром и молния!» «Не впадайте в бешенство! Я же вовсе не утверждаю, будто она вас не любит! Нет, мне известно, что она вас любит и гораздо сильнее, чем вы того заслуживаете! Только я твердо убеждена что она будет любить вас еще больше, если вы будете вести себя лучше. Если вы будете становиться все хуже, ее любовь пойдет на убыль, пока совсем не угаснет в страхе, отвращении и горечи душевной, а может быть, даже сменится тайной ненавистью и презрением. Ну, оставим любовь. Ответьте просто, хочется ли вам тиранически сгубить ее жизнь? Лишить ее существования даже проблесков света, и сделать ее бесконечно несчастной. Конечно, нет, я вовсе ее не гублю и не собираюсь. Однако вы уже сделали для этого куда больше, чем полагаете. А, чепуха! Просто она вовсе не такая чувствительная и пугливая и неженка, какой вы ее воображаете. А добросердечная, тихая, любящая малютка. Правда, есть у нее привычка иногда дуться, но характер у нее безмятежный и покладистый. Вспомните, какой она была пять лет назад, когда вы венчались с ней, и какой стала теперь. Ну, я знаю, тогда она была пухленькой девочкой с хорошеньким белорозовым личиком, а теперь от нее мало что осталось, вянет и тает, как снежинка, прямо на глазах. Но, дьявол, тут я не виноват, прах меня побери. Так в чем же причина? Не в ее же возрасте, ведь ей всего двадцать пять лет. Ну, здоровье у нее плохое и... А, дьявол, за кого вы меня считаете, сударыня? А дети? Они же ее до смерти изводят. Нет, мистер Хэттерсли. Дети приносят ей много больше радости, чем тревог и страданий. Здоровые, ласковые малыши. Да я сам знаю, отличные ребятки. Так почему же возлагать вину на них? Я вам объясню, в чем причина. Безмолвная тревога и вечное беспокойство из-за вас боюсь не без примеси телесного страха за себя. Когда вы держитесь разумно, она радуется, но и трепещет, потому что не может полагаться на ваши принципы, на ваши суждения, не решается доверять им, а только боится, что недолговечное счастье вот-вот оборвется. Когда же вы ведете себя скверно, то лишь ей одно известно, какой ужас, какие муки она испытывает. Терпеливо снося зло, она забывает, что наш долг — предупреждать ближних об их прегрешениях. Раз уж вы принимаете ее молчание за безразличие, идемте со мной. Я покажу вам одно... Нет, два ее письма. Надеюсь, я не предаю ее доверия, ведь вы же вторая ее половина. Он последовал за мной в библиотеку. Я достала и протянула ему два письма Миллисенд. Одно присланное из Лондона в дни, когда он предавался особенно безудержному разгулу, а другое из деревни, когда он на время образумился. Первое было исполнено страхов и боли. Не единого упрека ему, а лишь горькие сожаления, что его влечет общество распутных приятелей, возмущение мистером Гримсби и прочими, а между строк — ожесточенные обвинения по адресу мистера Хантингдона и простодушное перекладывание грехов мужа на чужие плечи. Второе письмо дышало надеждой, радостью и боязнью, что счастье это долго не продлится. Его доброта и благородство превозносились до небес, но в похвалах пряталось полувысказанное сожаление, что у них нет основы более твердой, чем естественные душевные порывы, и таился почти пророческий страх, что дом этот, воздвигнутый на песке, не замедлит рассыпаться, как вскоре и случилось, о чем Хэттерсли не мог не вспомнить, читая эти строки. Едва он развернул первое письмо, как к моему приятному изумлению начал краснеть, но тут же повернулся спиной ко мне и продолжал чтение у окна. «Когда же он принялся за второе?» то раза два торопливо провел ладонью по лицу, неужели смахивая слезы. Потом он несколько минут смотрел в окно, откашлялся, насвистел несколько тактов модной песенки и, наконец, обернувшись, отдал мне письма с безмолвным рукопожатием. «Я был отпетым мерзавцем, бог-свидетель», — сказал он затем и снова потряс мою руку. Но вы увидите, я все поправлю, черт меня побери. Да проклини меня, Бог, если... Не проклинайте себя так, мистер Хэттерсли. Если бы Господь внял хотя бы половине ваших призывов, вы бы давным-давно горели в аду. И вы не можете поправить прошлое, исполняя в будущем свой долг. Ведь исполнение долга — это обязанность, которую возложил на вас Творец. И вы можете лишь не нарушать ее, но не более. Поправлять же что-либо во искупление ваших прошлых грехов вам не дано, это лишь в его власти. И если вы намерены исправиться, то просите у Бога благословения, милосердия, помощи, а не проклятия. Помоги мне, Бог, да, я нуждаюсь в его помощи. А где Миллисент? Вот она, возвращается в дом Сестер. Он вышел в стеклянную дверь и направился к ним навстречу. Я последовала на некотором расстоянии. К изумлению его жены он схватил ее в объятия и одарил крепким поцелуем. А потом положил обе руки ей на плечи и, видимо, сообщил о своих великих решениях, потому что она внезапно обняла его за шею и расплакалась, восклицая. «Да, Ральф, да! Мы будем тогда так счастливы! Какой ты чудесный! Какой добрый!» «Я тут ни при чем», — ответил он, поворачивая ее и подталкивая ко мне. «Ей скажи спасибо. Это все она». Миллисент кинулась с жаром благодарить меня. Но я поспешила сказать, что ни малейшей моей заслуги в этом нет. Ее муж был уже готов перемениться еще до того, как я внесла свою лепту убеждений и одобрения. Я сделала лишь то, что могла бы и должна была. Сделать она сама». «Ах, нет!» — вскричала Миллисон. «Никакие мои слова на него не повлияли бы, я уверена. Я только раздражала бы его своими неловкими уговорами». «Но ты ведь никогда даже не пробовала испытать меня, Милли!» — заметил ее муж. Вскоре они распрощались со мной. А теперь гостят у отца Хетерсли, откуда уедут к себе в поместье. «Я надеюсь...» Он не отступит от своих благих намерений, и бедняжка Миллисенд будет избавлена от тяжкого разочарования. Ее последнее письмо озарено радостью. Не только настоящее, но и будущее видится ей в самом розовом свете. Пока, правда, его добродетель не подверглась ни единому испытанию, однако с тех пор, надо полагать, Миллисенд будет уже не такой робкой и сдержанной, как прежде, а он станет более ласковым и заботливым следовательно ее надежды не столь уж безосновательны и у меня есть хоть что то о чем радостно вспомнить.